Часть вторая. Николас. Глава пятнадцатая. Спокойно спала, не догадываясь о происходящем. Пинки дремал где-то в гостиной, и у себя в детской безмятежно сопел Джонни в новой кроватке, которую мы недавно заменили его колыбель. В квартире стояла полная тишина, нарушаемая лишь тихим жужжанием холодильника на кухне. Бог мой, подумал я. Цвета удаляются все быстрее и быстрее, словно стремятся набрать скорость убегания, словно их высасывает из вселенной. Вот они достигли границы и исчезают за ней, и мои мысли вместе с ними. Я понял, что вселенную в ы в о р а ч и в а е т наизнанку. Это было странное чувство, и мною завладел страх. Что-то происходило, а рядом никого, даже не поделиться. Почему-то мне и в голову не пришло будить жену. Я продолжал лежать, глядя на клочья неопределенного цвета. И вдруг прямо перед глазами возник яркий квадрат. Я понял, что мои оптические нервы раздражены до предела. Должно быть, все это вызвано чудовищной передозировкой витамина С. Я сам во всем виноват. Виноваты мои попытки исцелиться. Пестрый, слегка мерцающий квадрат напоминал современную абстрактную картину. Казалось, я вот-вот в с п о м н и имя художника. Потом картины стали мелькать с огромной скоростью. За несколько секунд я увидел не меньше двадцати. Поль Клея! Восторженно крикнул я про себя. Я вижу выставку репродукций Поля Клея. Да не репродукции, а подлинников. Во многих отношениях ничего более чудесного и удивительного я не видел в жизни. Как бы ни был я задачен и испуган, я решил лежать и получать удовольствие. Ослепительный показ современной абстрактной графики продолжался всю ночь. После п о л я Клея пошли работы Марка Шагала, затем выставлялся Кандинский, затем художник, которого я не узнал. Десятки тысяч полотен великих мастеров. После двух часов непрерывного показа странная мысль пришла мне в голову: этих художники не написали такого количества картин, просто физически не могли написать. Одного только Клея я насчитал около пяти-десяти тысяч, хотя кадры менялись так быстро, что деталей было не разглядеть. Во мне з р е л а уверенность, что со мной вступили в телепатический контакт из какой-то удаленной точки, что выставку экспонатов большого музея показывает бешено вращающаяся телекамера. Говорят, в Ленинградском музее собрана богатая коллекция французских абстракционистов. Наверное, советские телевизионщики закольцевали снимки картин и в режиме ускоренного воспроизведения посылают их через шесть тысяч миль прямо ко мне. Впрочем, я не мог принять такую абсурдную идею. Скорее советы проводят некий телепатический эксперимент, используя экспонаты музея современного абстракционизма просто как материал для передачи некоему подопытному субъекту. А я по неизвестной причине подслушал. Уже не знаю, как подобрать более точное слово. Передача предназначалась не мне. Я лишь совершенно случайно увидел экспозицию современной графики из Ленинградского музея. Всю ночь я наслаждался великолепным советским шоу. Когда взошло солнце, я по-прежнему лежал на спине без страха или беспокойства, свежий и полный сил после восьмичасового купания в ослепительных красках. Встала Рэйчел и с ворчанием пошла кормить Джонни. Все вроде бы было в порядке, но стоило закрыть глаза, как я видел совершенно четкое изображение того, на что я недавно смотрел: спальня, затем гостиная с книжными полками и пластинками, лампой, телевизором и мебелью. Даже Пинки, окрашенный с т о ч н н о с т ь ю да наоборот, дремал, как обычно, на кушетке рядом с вывернутым наизнанку по цветовым тонам журналом New Yorker. Похоже, у меня открылось какое-то новое зрение, я бы даже сказал новое видение, словно до сих пор я был слеп. Обычно я звал жену и подробно рассказывал ей свои ночные переживания, однако сейчас я так не сделал. Они были слишком странными. Откуда велась эта телепатическая передача? Следовало ли мне как-то на нее отреагировать, к примеру, написать в Ленинград? После серьезных размышлений я пришел к выводу, что витамин С воздействовал на метаболизм моего головного мозга. В конце концов, это кислота, а умственные процессы, связи между нейронами в кислотной среде активизируются. Не исключено, что яркая разноцветная графика, возникшая у меня перед глазами, есть следствие синхронного срабатывания нейронов по ранее неиспользовавшимся маршрутам. Тогда Ленинград тут совершенно н и причем. Причиной следствия всех явлений мой головной мозг. Внезапно я понял: гамк, г а м м а а м и н о м а с л я н а я кислота. В больших количествах гамк находят в мозге высших млекопитающих преимущественно в сером веществе и в гипоталамусе. Важнейший тормозной нейромедиатор, активирующий энергетические процессы в мозге. То, что я видел, следствие резкого падения уровня гамк. Значит, новая цепочка срабатывания нейронов действительно существует. Хорошо, что я не успел написать в Ленинград. В тот день на работу я не пошел, остался дома. Около полудня принесли почту. н е т в е р д о держась на ногах, я вышел за ней наружу к ряду металлических почтовых ящиков и вернулся в гостиную. А когда разложил корреспонденцию и рекламные листки на кофейном столике, меня озарило совершенно достоверное чувство, и я сказал р й ч е л Послезавтра из Нью-Йорка придет письмо высшей степени опасное. Я хочу быть на месте, когда оно придет, чтобы оно не лежало ни одной лишней минуты. Необычная уверенность меня буквально переполняла. Письмо от кого? – спросил а р э й ч е л Не знаю. А ты его определишь? Безусловно. На завтра вообще не было никакой почты. Зато следующим днем пришло сразу семь писем, большей частью от молодых начинающих исполнителей. Мельком взглянув на конверты и даже не открыв их, я повернулся к последнему письму без обратного адреса. Вот оно, сказал я Рычел. Ты его не откроешь? Нет. Я пытался сообразить, что мне следует с ними сделать. Тогда его открою я, заявила Рычел. И открыла. Обычная реклама, добавила она, кладя листок из конверта на кофейный столик. Инстинктивно, сам не зная почему, я отвернул голову, чтобы на него не смотреть. Закос о б у в и по почте с особыми подметками, чтобы это не реклама, оборвал ее я. Переверни. р э й ч е л перевернул а листок. Тут кто-то написал имя и адрес женщина. Ее зовут. В слух не читай, воскликнул я. Я не хочу знать ее имя. Оно загрузится в мой банк памяти. Она, наверное, дистрибьютор. Рассудительно заметил а р э й ч е л Ник, это самый обычный рекламный листок. Принеси ручку и бумагу, я тебе покажу. Тем временем я пытался прислушаться к себе и понять, что со всем этим делать. Чувство смертельной опасности только усилилось, когда р э й ч е л принесла ручку и бумагу, и я сел за стол. Мне пришлось прочитать рекламу, чтобы расшифровать ее. На черную типографскую краску были наложены ярко-красные слова. Я быстро записал их на отдельном листке бумаги и протянул листок р э й ч е л Прочти, только про себя, не вслух. Это тебе тут твое имя, проговорил а р э й ч е л Чего они хотят? Речь идет о какой-то определенной звукозаписи, что-то связанное с твоей работой, Ник. Члены партии. И я не могу разобрать. Почерк совсем. Так или иначе, оно адресовано мне и касается моей работы. Как такое может быть? у д и в и л а с ь р э й ч е л В з а у р я д н н о м рекламном листке, предлагающем обувь. На моих глазах ты сам составил это послание, выдергивая отдельные слова из текста. Эти слова действительно здесь есть. Но откуда ты знал, какие брать? Они другого цвета, объяснил я. Красные, а остальные обычные черные. Вся реклама напечатана черным, возразил Рычел. Не для меня. Я по-прежнему находился в тягостном раздумье. Партийная шифровка, инструкции и имя босса, написанные ее собственной рукой на обороте, мой связник. Ужасно, прошептал а Рэйчел. Ты, я не коммунист, искренне заявил я. Но ты знаешь, как расшифровать послание? Ты его ждал. Я взял рекламный листок и впервые перевернул его. И тут у меня в голове раздался голос, который словно бы подвёл итог моей собственной умственной деятельности. Власти. Одно слово, относящееся к листку у меня в руке, не от резидента КГБ, обосновавшегося в Нью-Йорке, как показалось вначале. н и инструкции от партий, нет, это фальшивка, подделка, работающая на трех уровнях сразу. На взгляд р э й ч е л обыкновенный рекламный листок. По какой-то необъяснимой причине сейчас неважно почему, я был способен прочитать его истинное содержание. И на третьем, самом глубоком уровне это полицейская провокация. В результате я сижу у себя в гостиной, держа в руке н е о п р о в е р ж и м о е д о к а з а т е л ь с т в о собственной преступной деятельности. Достаточно, чтобы на всю жизнь отправить меня за решетку и уничтожить будущее семьи. Внезапно я понял, от листка надо избавиться, сжечь. Но что толку? По почте будут приходить все новые и новые шифровки, пока они не добьются своего. И снова у меня в голове раздался голос. Теперь я вспомнил, голос с и в и л л ы я слышал его во снах. Позвони в Дан, я буду говорить за тебя. Взяв телефонную книгу, я нашел контактный телефон штаб-квартиры Дана в Южной Калифорнии. Ты что делаешь? Настороженно спросил а Рэйчел. Ты собираешься позвонить в Дан? Но зачем? Боже милости, бы Ник, ты себя погубишь! Сожги эту бумажку! Я набрал номер. Друзья американского народа. п р о р и ц а т е л ь н и ц а у меня в голове зашевелилась, и я утратил контроль за голосовыми связками. Меня поразила немота. А затем начала говорить Севилла. Я желаю сообщить, произнес мой собственный голос, правда с несвойственными мне интонациями, что меня преследует угрозами коммунистическая партия. Несколько месяцев они пытались добиться от меня сотрудничества в деле, связанном с моей работой, но я отказывался. Теперь они пытаются добиться своего угрозами и насилием. Сегодня я получил по почте зашифрованное послание. Я не собираюсь выполнять их требования и хочу передать это послание вам. Одну минутку. После некоторой паузы сказал агент Дана. В трубке наступила тишина, затем послышались щелчки соединений. Важно действовать без промедления, объяснил Ярычел. Добрый день. Раздался в трубке голос человека постарше. Вы не могли бы повторить то же самое, что только что сказали оператору путем шантажа и угроз? Коммунистическая партия пытается склонить меня к сотрудничеству в одном деловом вопросе. В каком именно? Я занимаю ответственный пост в фирме звукозаписи, специализирующейся на народной музыке. Компартия заставляет меня записывать про коммунистических исполнителей, чтобы их песни, несущие закодированное послание, звучали на радиостанциях Америки. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Я назвал свое имя, адрес и номер телефона. Рычал, не сводил с меня о шаломленного взгляда, не в силах поверить в происходящее. Да я и сам не мог в это поверить. Как именно вас шантажируют, мистер б р е й д и Я получаю корреспонденцию угрожающего характера. Угрожающего характера? Меня вынуждают действовать, угрожая расправой. Мы кого-нибудь к вам пришлем. Улики не выбрасывайте. Там есть еще имя человека, с которым мне надлежит связаться. Ничего не предпринимайте, из дома не выходите, ждите наших представителей. Вас проинструктируют, как себя вести. И спасибо за сообщение. Это очень патриотично, мистер б р е й д и Человек на другом конце провода повесил трубку. Дело сделано, сказал я рычал, почувствовав волну облегчения. Я уже не на крючке, п о л а г а ю что в течение ближайшего часа в наш дом ворвалась бы полиция. Теперь же это не имело никакого смысла. Я сообщил, кому следует. Кризис миновал, хотя и благодаря не мне, а с е в и л л е Но предположим, пробормотал р й ч е л что п о с л а н и е действительно от партии? Не может быть, я никого там не знаю, я даже не уверен, что партия вообще существует. Стали бы они писать мне, тем более шифровки? Может, это какая-то ошибка и письмо предназначалось другому? Тогда пошли они к чёрту, отрезал я. Хотя я знал точно, что это провокация, вернее знала Севила, знал в а л и с В критический момент п р и ш е д ш и й мне на помощь. Они могут принять тебя за коммуниста, сказал а р э й ч е л Ничего подобного, ни один коммунист не стал бы им звонить. Меня примут за того, кем я и являюсь, за простого американца-патриота. А вообще, ну и к дьяволу. По мне, что власть, что коммунисты, одно и то же. Кто безжалостно расправляется со своими политическими соперниками, кто борясь за власть убил Кеннеди, доктора Кинга и Джима Пайка, враг у нас один, товарищ Фэрис Фримонт. Жена потрясенно смотрела на меня, не в силах вымолвить ни слова. Прости, тихо добавил я. Однако такова правда. Люди не должны это знать, но я знаю. Мне сказали. Феррис не коммунист, пробормотал р й ч а л б л е д н о е как полотно. Он фашист. Весь Советский Союз во времена Сталина превратился в фашистское государство. Америка была последним оплотом свободы. Нас захватили изнутри, тихой сапой. Фримонт, первый президент от коммунистической партии, и я собираюсь с ним покончить. Боже всемогущий! – прошептал а р э й ч е л Именно, кивнул я. Ты никому не проявлял раньше такой враждебности, Ник, никому. Сегодняшнее письмо, едва сдерживая ярость, произнес я. Якобы безобидный рекламный листок – это попытка убийства. Меня хотели убить, и до своего последнего вздоха я буду мстить ублюдкам. Но раньше ты не п и т а л не н а в и с т и к партии в Беркли, а раньше меня и не пытались убить. Думаешь, многие? Рычел не могла говорить, дрожа, опустилась на диван возле пинки. Кот продолжал дремать. Думаешь, многие знают правду? Ну, про президента. Взгляни на его внешнюю политику, торговые сделки с Россией, продажа зерна нам в убыток. Он дает им то, чего они хотят. Соединенные Штаты снабжают Советы, пляшут под их дудку. Нет зерна, пожалуйста, вот вам зерно. Кончился. А наша огромная армия, чтобы держать в узде собственный народ. Вчера ты этого не знал, заметил, а р ы ч е л Все стало ясно, когда я увидел рекламный листок, когда получил послание от коммунистической партии и одновременно от Дана. Они работают не против КГБ, а вместе с ним. Они за одно, единый расследовательный и карательный орган, и мы все его жертвы, где бы мы ни жили. Мне надо выпить. Пробормотал Рычел. Не расстраивайся, перемены начались. Достигнута поворотная точка. Мы их разоблачим, и они ответят перед судом за все свои преступления. Благодаря тебе? Благодаря Валису. Ты какой-то другой, Ник, сказал а р й ч е л Тебя словно подменили. Верно. Кто же ты? Их враг, который проследит, чтобы они не остались безнаказанными. Ты не в силах один. Мне назовут имена других. Таких же, как ты. Я кивнул. Значит, это письмо, сказал а р ы й ч е л не пришло бы без ведома американских властей? Именно. А как же Арампров? Я промолчал. Валис и есть Арампров? Неуверенно предположил а р ы й ч е л Или ты не имеешь права говорить? Наверное, мне не положено знать. Я скажу тебе. Тут две невидимые руки схватили меня за плечи, причем так сильно, что я окнул от боли. р э й ч е л испуганно на меня смотрела, а я не мог выговорить ни слова. Наконец руки меня отпустили, я был снова свободен. Что случилось? спросила р э й ч е л Ничего, произнес я, глубоко вздохнув. У тебя на лице было такое выражение. Тебя остановили, да? Ты начал говорить то, что говорить не полагалось. Она нежно погладила меня по руке. Ну и ладно, Ник, я ничего не хочу знать. Может как-нибудь в другой раз. Пробормотал я.